Вслед за молнией удар грозы, будто кто-то по крыше грохнул железным листом. Хлынул дождь. В избу вошла бабка Ефимия, скинула шаль на кровать и, шаркая чирками, топталась возле кухонного стола, потом хотела вздуть лампу, но невзначай уронила стекло и долго ползала по полу, собирала осколки. Потом вскарабкалась на русскую печь и там притихла.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 «Молевщики-то говорят, что ты с ними был на заторе до самого вечера, и дома у вас сидит сотрудник, тебя ждет. Господи, как меня всю трясет! Если меня ищут, надо идти. Сдурел, что ли? Я ни в чем не виновен. Ой-ой-ой, какой ты еще зеленый, демит. Мужиком стал, а ума не нажил. Время-то такое, видишь?»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 и со злом задернула занавеску наверху печи, спрятав там беспокойную старуху. «Нет, я пойду. Раз такое дело, чего ж прятаться?» — решился Демид. Авдотья Елизаровна стояла рядом грудь в грудь. Ее черные глаза придвинулись к Демиду совсем близко. Теплое дыхание опалило щеки. «Никуда ты не пойдешь, слышишь?» Ее мягкие, но сильные руки легли ему на плечи. «Раздевайся».